Ну, конечно, зелёные. Рангелевцы, не признают которые... Стой! Ершов фамилия? Всё им известно. Долой слазь! Жену с детьми не тронули, отойти велели. А того сейчас цепями к машине прикрутили, горючкой полили и зажгли. Сгорел? Мы, говорят, за народное право. У нас, говорят, до да всего досмотр. А? Она пытает меня жадными глазами. Все верного слова ждет. Нет у меня для нее слова. А сейчас иду по бугорочку у пристава дачи. лошадь зимой пала. Гляжу, мальчишки, чего такое с костями делают? Гляжу, лежат на брюхе, копыта гложут. Грызу, турчат, жуть взяла. Чисто собачонки. Вот подкатила, подкатила. Сболевала, простите сказать, да не ем, что... Ну вот, за коврик бархатный три фунтика всего дали ячменьку. А завтра-то чего будем? Уж скорее бы. Она машет рукой, забирает палки и уходит, качается, вот-вот споткнётся.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 Трудящим, и будут они жить, как господа жили. Наше будет. Слыхала она верное слово, Как орал матрос на митинге. Теперь товарищи и трудящие Всех буржуев прикончили мы, Которые убегшие в море потопили, И теперь наша советская власть, Которая коммунизм называется, Так что дожили, И у всех будут даже автомобили, и все будем жить в ванных, так что не жизнь, а ядрёна мать, так что все сидеть на пятом этаже и розу нюхать. Ну вот, ступай и бери. И виноградники, и сады, и дачи. Всё бесхозяйное, всё пустое. — А ведь забыла, — окликает нянька. — Иван Михайлович, вам кланяться наказали? Зайтить хотели? На базаре попался? Вот уж страсти! Не узнала и не узнала. Рваный, грязный, На ногах тряпки наверчены Еле идёт с палкой. Гляжу, старичок какой-то нищий стоит У ларя, у грека. Кланяется, просит, А грека говорит, господин Професхор, пожалуйте вам. В корзиночку ему Три грецких орешка положил И картошек пару. Матушки! Иван михайлович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 «Ведь это как сказал-то?» «И верно, что вы думаете? Дураки-то мы ничего не разумеем. Какой такой воробьиный? А по фунту хлеба? На месяц?» «Что вы думаете?» «Верно, вот и бумажка с печатью всенародной прислана. Вынул бумажку, греку подал, а сам все кланяется, трясется. Стал грек разбирать, читать, еще подошли люди. Верно, — По тысяче рублей на месяц — на смех. А хлеб-то нонче двенадцать тысяч фунт. Говорить стали, которые, А тут с ружьём подошёл, прислушал. Над нашей властью смеёшься, старый чёрт, И всякими словами. Тебе, говорить сдохнуть давно пора, А ты ещё за народным хлебом трафишься. И всех разогнал. Да ещё грозился пустой, Подвалом какой народ дерзкий, а какая дача-то была!